Находясь в городе, он обычно играл в карты в комнатах над Солуном «Наша славная девчонка» или в баре «Красотки Отлинг», где вместе с самыми богатыми янки и саквояжниками измышлял разные способы обогащения, за что горожане презирали его не меньше, чем его собутыльников. В доме у Скарлетт он больше не появлялся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 Ред неизменно придерживал лошадь, и они подолгу болтали, а иногда он привязывал лошадь к затку двуколки, садился рядом со Скарлетт и вез ее, куда ей требовалось. Она в эти дни быстро уставала, хотя и не любила в этом признаваться, и всегда была рада передать ему вожжи. Он всякий раз расставался с ней до того, как они возвращались в город —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 Она бросалась к Эллен. а после смерти Эллин рядом всегда была Мелани. Правда, с Мелани ее ничто не роднит, кроме тяжелой работы на плантациях Тары, а ведь не осталось никого, ибо тетя Питти пробавляется только городскими сплетнями, а о настоящей жизни не знает. По-моему по-моему, нерешительно начала она.